Глава 329. Красивый герой. На той Луне, что я знаю, никакой жизни нет. В свое время было много романов и фильмов, где говорилось, что на обратной стороне Луны живут люди или инопланетяне. Но после приземления на Луну и дальнейшего исследования люди убедились, что жизни там нет. Что касается ее происхождения, то есть гипотеза, что Луна откололась от Земли. Хоть там и есть следы существования воды и кислорода, но все же там неподходящая для жизни среда. А что насчет двойной луны фэнтезийного мира? Сосси? раз ты бог-творец, ты должна знать их структуру, верно? В общих чертах название большого спутника слева – Фантазиарт, а маленького спутника справа – Соссиарт. Они названы в честь меня и моей матери. Это символ нашей связи. Я же спрашивал про структуру – «Эй, ты совсем полена без эмоций? Ладно, занимайся ремонтными работами». Я покинул сосию, оставив на нее восстановление планеты Фантазия, и направился к спутникам А и Б. Спутник А вращается вокруг планеты Фантазия, а спутник Б вращается вокруг спутника А. Это спутник спутника. Спутник А размером с Землю, а спутник Б по размеру схож с Луной. Естественно, сама фантазия намного крупнее. В противном случае местные дикари не пережили бы даже мою атаку. «Это ты, герой-дикарь!» «Почему?» «Ты дикарь, уничтоживший планету, о которой заботилась твоя свекровь! Дикарь есть дикарь!» «Хм! Таков потенциал человеческих возможностей. Информация. Человек. Кто бы мог знать, что во время саморефлексии у меня появится новая божественная сила». «Вот я и прибыл. А теперь самое сложное – поиски. Очень жаль, что интерес уважаемого президента Вселенной ко мне остыл. Окружающая среда здесь была такой же, как на Луне. Та сторона, на которую падают лучи света, горячая, словно лампа накаливания, а другая сторона достаточно холодна, чтобы там образовался лед. А с такими резкими перепадами температуры непонятно, как тут может существовать жизнь». «Герой-дикарь, это все предубеждение». «Возможно. Если на вас не сильно влияет окружающая среда, как на меня, и вам не нужно дышать, то можно жить и на Луне». Обратная сторона спутника А. Как ни странно, здесь находился город ангелов, созданный из той же серой горной породы, что и поверхность Луны. И здания здесь не представляли собой замкнутые пространства. Во многих окнах не было стекол, В дверных проемах не было дверей, а в некоторых домах – потолков. «Добро пожаловать, незнакомец! Незнакомец – это сумеречная страна фантазиарта! Что ты делаешь здесь, незнакомец? Ты прошел долгий путь, незнакомец! Приятно познакомиться, незнакомец! Горожане бросились ко мне, словно я какой-то невиданный зверь!» Меня напрягало, что они все называли меня незнакомцем, но я не обратил на это внимания, добродушно продемонстрировав улыбку справедливого героя. «Незнакомец, если тебе что-то нужно, только скажи. Ха, состоишь ли ты в браке, незнакомец?» «Незнакомец, если ты не занят, то почему бы тебе не пройти ко мне домой? А ты в хорошей форме, незнакомец?» Ха, Мужчины, увидев мою улыбку, удалились встревоженными лицами. и только женщины продолжали крутиться вокруг меня. Информация, восторг, популярность ученика Канхансу поражает, красивое лицо и прекрасное выражение «У вас есть все, что нравится женщинам». Я знал это, но для меня большая честь слышать это от красивой мисс Стажера. Но это проблематично. Курицы окружили меня, мешая работе справедливого героя. одна куриная башка даже воспользовалась случаем чтобы полапать меня за задницу и широкую грудь вроде бы злых намерений у нее нет информация раса древний ангел уровень 999 плюс специализация герой опыт 200 навыки владение мечом z z владение копьем z z божественность z благословение z Полет. з, Состояние. Изумление. Возбуждение. Течка. Даже на континентах фантазии не было женщин, за исключением русалок, которые бы так активно домогались меня. Эх, я настолько красив, что это мешает работе справедливого героя. В тот момент, когда я пытался вежливо откланяться, прочь. «Прочь отсюда, непристойные ангельские сучки! Держитесь подальше от моего мужа! Эй ты, убери свои руки!» «Секс!» «Молон!» Я услышал голос невежественной жены. «Ох, какая ревнивая незнакомка! Вы жена этого красавца-незнакомка! Это вы ведете себя непристойно-незнакомка! Незнакомка! Где ваши манеры?» Ангелы-женщины тут же пристыдили соссию, которая прилетела на сексуально кричащем скате. Трусливая жена тут же смутилась. «Трусливый муж, ты воспользовался какой-то подлой магией!» «Я ничего не делал». «Так произошло, потому что я слишком красив». «Не лги, я единственная женщина в мире, которая сможет стерпеть твое пугающее лицо». «Незнакомка, вы говорите неправду, в которую никто не поверит». Вы ужасно ревнивы, незнакомка. Незнакомка не хочет ни с кем делиться своим красивым мужем. Будьте честны с собой, незнакомка. Сосия, которую раскритиковали ангелы-женщины, прижалась к моей руке, начав жаловаться. «Муж, это какое-то странное место». Такова судьба жены, муж который очень красив. Этих ангелов метеорит в голову ударил, и они все отупели. «Просто смирись». «Неужели я одна считаю это странным?» Я вежливо обратился к окружившим меня куриным головам. «Проваливайте». Я уверен, что я необычайно красив, но есть вероятность, что они пытаются отвлечь меня от поисков злобного учителя. «Ты такой идеальный незнакомец!» «Незнакомец! Я никогда не видела такого прекрасного лица!» «Боже мой! Мое сердце бешено колотится!» «Незнакомец!» «Незнакомец! А вот моя визитная карточка!» Они полоскали мою справедливую грудь на прощание, оставив свои визитные карточки и неторопливо ушли. Это действительно немного странно. Это правда, что я красавчик, но таких агрессивных женщин я видел впервые, после русалок. «Трусливый муж, перестань думать, что ты красив, но разве это не так?» «Нет, наши отношения – это как красавица и чудовище, верно? Но здесь ко мне относятся как к чудовищу, а тебя считают красавцем. Это странно». «Хм, Сосия, откуда ты знаешь про красавицу и чудовище?» «Я ознакомилась с культурой твоей родной планеты с помощью Маланфона». «Вот как!» «Это лишь трусливая попытка монополизировать любовь красивого мужа». «Прекрати!» «Кстати, а как же работы по восстановлению фантазии?» «Ты же не оставила все как есть, бросившись сюда, ослепленной ревностью?» «Конечно нет. Я сделала все аккуратно, без каких-либо проблем. Ну ладно». «Это правда, что планета-фантазия, разделенная пополам, вновь была целой». «Когда она успела?» Сосия пояснила. «Если бы ты частично разрушил поверхность планеты, это было бы действительно сложно, потому что пришлось бы исправлять память свидетелей и восстанавливать окружение так, чтобы оно имело смысл». но ты просто стер половину планеты полностью, словно аккуратно срезал ножом, поэтому все эти мелкие работы были не нужны». «Действительно. Когда я был старшеклассником на Земле, мой классный руководитель сказал мне, форматируя сломанный ноутбук, что проще переустановить систему, чем пытаться исправлять проблемы. Тут был похожий принцип». «Кстати, муженек, ты нашел учителя?» Сейчас отправлюсь на поиски. Вместо выполнения важной работы ты флиртовал с этими уродливыми сучками. Эй! Хочешь, чтобы я тебя сурово наказал прямо в открытом космосе? Справедливый и красивый герой Зет Ранга отправляется в приключение по луне. Информация. Замечание. Надеюсь, ты не забыл, что я все вижу. Город X, находящийся на обратной стороне спутника А, был местом, где жили герои, сбежавшие с планеты Фантазия. Причины для побега могли быть разными. Нехватка работы, политические разногласия, битвы за престол и наследие, эскапизм, стратегические браки, ложные обвинения, обиды, долги... Ангелы, работающие в ратуше, расположенной на центральной площади города X, навещают этих героев и спрашивают, «Не хотите ли вы вступить в Шинчонджи?» «Yes? No?» Примечание переводчика. Отсылка на известную в Южной Корее религиозную секту, название которой расшифровывается как «Новое небо» и «Новая земля». Если герой выберет «Ес», yes, то ангелы переместят его в город X. Это все. Спасибо за понятное объяснение, герой С. Проходящий мимо незнакомец А выразил свою благодарность герою С за щедро предоставленную информацию. Моя шея. Это потрясающе. Вам действительно не нужно дышать здесь. Это навык особого дыхания. А, -а, -а. Изначально этот навык предназначался для долгого нахождения под водой, но оказывается, его можно применять и так, Не могли бы вы отпустить мою шею? Ой, а это ты как объяснишь? Я увидел проходящую мимо женщину-героя, которая кормила грудью своего новорожденного ребенка. Новорожденные младенцы не должны обладать такими навыками. Герой Ц объяснил. Это навык, дарующий жизнь умирающему компаньону. Это защитный навык, который постоянно активен. Вот как». «Я отпустил героя С, который любезно объяснил все до конца». Идея жизни в космосе с использованием фантазийных навыков была впечатляющей. Да и в целом забавно, что этих героев собрали словно ненужную макулатуру и даровали им вторую жизнь. Вероятно, если учитель прячется на спутнике А, то в ратуше, расположенной в центре города X, потому что это самое влиятельное место». Это как местная учительская. «Муженек, ты вломишься прямо туда?» Спросила сося крепко прижавшись к руке мужа, словно боялась упустить его из виду. «Естественно. У меня нет никаких сожалений. То, что они помогают героям из фэнтезийного мира обрести новую жизнь, заслуживает похвалы. Но у меня есть важные дела». Я остановился возле ратуши. Единственное двухэтажное здание в городе. Население здесь небольшое, а места много, поэтому высокие постройки были не нужны. Ангелов в ратуше работало тоже немного, так что проблем с поисками быть не должно. Старший беглец, не отвлекайся и попытайся найти ее. Недовольство. Знаю я. Я заглянул внутрь и проверил статусы всех ангелов, работающих на первом этаже ратуши. «Однако мне не удалось найти кого-либо со специализацией учитель». «Хм, проверим второй этаж? Может, она заметила наше приближение и уже сбежала?» «Стоп! Стой, младший! Ты слишком спешишь! Смотри, за третьей стойкой справа!» Я обернулся и проверил снова. «Ты имеешь в виду ту старшую сотрудницу, которая тычет кучей бумаг в лицо новой сотрудницы и ругает ее?» «Отрицание! Нет!» Новая сотрудница, которую ругают. Старший беглец, это уже чересчур. Может, тебе и понравился ее таз, но не стоит записывать ее в список своих жен. Информация. Раса. Древний ангел. Уровень. 999+. Специализация. Принцесса. Сила нации. Очарование. Навыки. Благословение Джи. Очарование Джи. Божественность Джи. Выступление З, Пение З. состояние, депрессия, унижение. Она была не злобным учителем, а принцессой. Стоп. Принцесса? Я подошел к ним и поприветствовал, продемонстрировав улыбку справедливого героя. «Извините, я проходивший мимо незнакомец А». Ха, «Боже мой!» а? Все курицы клюнули на мою улыбку, и только у новой сотрудницы было испуганное выражение лица. Ха, «Бинго!» Глава 330. Доклад. Я тут же подпрыгнул к ней. Я не знаю, как она полностью скрыла свою специализацию учителя, но это не имеет значения. Хоп, она была слишком близко, так что ангела учителя было невозможно упустить. Хоть для меня во время сражения близким является расстояние, сравнимое с расстоянием между одной станцией метро и следующей, но сейчас то же здание. «Та же комната. Она была прямо возле меня». «Поймал». «А?» – вскрикнула ангел-учитель, так любезно предоставившая мне спину без крыльев, которые бы мешали ей на рабочем месте. Я действовал без каких-либо сомнений. Мои пальцы впились ей в спину, ухватившись между четвертым и пятым поясничными позвонками». Поскольку мы находились в состоянии невесомости, капли крови, брызнувшие из тела ангела-учителя, поднялись в воздух. На этом все. Ты кто такая? <смех> Слезы ангела-учителя, брызнувшие от боли, не падали на пол, а парили вокруг нее. Она даже не сопротивлялась, не говоря уже о контратаке. И не было никаких признаков смены специализации. Обычно после получения внезапного критического удара навык скрытия специализации деактивируется. Почему этого не произошло? Незнакомец, что ты творишь? Незнакомец, успокойся. Она еще не освоилась на новой работе. Не гневайся на нее, незнакомец. Другие ангелы, работающие в мэрии, тут же схватили меня за конечности, пытаясь удержать. Эй! «Кто эта куриная башка, которая только что полапала меня за задницу? Признавайся немедленно!» В любом случае, что-то было не так. Соссия проанализировала одну из парящих в воздухе капель крови и сказала, «Нетерпеливый муж, ангел, которого ты схватил за позвоночник, связана кровью с моей тетей». «Как герой Рихель?» «Ага». «Информация Удивление." «Боже мой, я почти не узнала ее, потому что она сняла макияж. Это старшая коллега, которая была учителем музыки. В прошлом году она уволилась и бросила преподавание». Мисс Стажер немного прояснила ситуацию. «Родственник директора и бывший учитель музыки. Но это странно. Если в прошлом году она отказалась от должности учителя, то почему она все еще в классе?» Тем более, как новая сотрудница, на которую только что кричала старшая. Я не понимаю. Что по этому поводу думает старший беглец, который подглядывает в режиме реального времени? «Мнение, младший, сперва отпусти ее позвоночник. Ты держал ее за кости, которых я даже не касался, более 14,6 секунд. О, прошу прощения». Поскольку я мужчина, мои руки действуют сами по себе, когда я вижу красивый позвоночник. Я тут же вправил позвонки учителю музыки. Информация. Позвоночник. И также отменил эффект своей божественной силы. Будучи ангелом с высокими характеристиками, она быстро восстановила свой позвоночник. Немного отступив, я сказал. «Учитель музыки, теперь ты в порядке?» «Все еще больно. И...» «Ученик с таким образом мышления недостоин красоты моего пения. Кошмар какой! Учитывая, что она назвала меня учеником, похоже, предположение о том, что она, бывший учитель, является верным. Но она общается более непринужденно, не как учитель». «Информация, пояснение. Потому что она больше не учитель». Существует школьное правило, согласно которому учителя должны уважать слова и действия учеников и их свободу воли. «Тех учителей, что я видел, было легко вывести из себя. Но теперь я понял. Вот почему мисс Стажер держит между нами дистанцию». «Недоумение. Ученик Конхансу. Говорят, что близость открывает дверь любви, но закрывает дверь дружбе. Мне очень жаль». «Все в порядке, мисс Стажер, идущая навстречу своей мечте. Я вовсе не плачу». «Эй, предположительно красивый муж, раз уж от тебя отказались, берись скорее за работу». «Бессердечная жена». «Это ты, бессердечный, не ной о том, что тебя бросили, соблазняя другую женщину рядом с женой». «Меня не бросили. Нам просто нужно время, чтобы все обдумать». «Эй, о чем вы говорите? Я теперь не учитель и не могу читать мысли учеников». Сидель, А да, уважаемая старшая, хватит флиртовать с красивым героем, у тебя еще много работы, и я вмешалась не потому, что завидую, не пойми неправильно, поняла? Да, уважаемая старшая. Как только старшая позвала ее, учитель музыки полной сил сразу же бросилась работать. Я не беспокоился, потому что у нее явно не было намерения сбежать. И она была простым ангелом, за исключением того, что она помнила свои дни в качестве учителя. «И что теперь?» В этот момент ее старшая подошла к нам. «Прекрасный герой. Я не знаю, что Сидель сделала не так, но, пожалуйста, простите ее. Она еще не освоилась и совершает много ошибок, потому что слишком молода». Э, «Ладно. У меня даже не было мотивации закидывать ее в демоническое хранилище». «Больше всего я не люблю таких, как учитель музыки, потому что меня будут терзать сомнения. Но зато мне нравятся такие откровенные злодеи, как глава департамента по учебной работе и учитель истории, которых я с радостью готов карать». «Вмешательство. Младший. Какие могут быть сомнения? Она моя жена. Это даже хорошо, что она больше не учитель. Ей больше не нужно будет так мучиться на работе. Она может счастливо жить со мной». «Разочарованный старший беглец, твой бессменный характер даже внушает некоторое уважение. Сперва надо поработать над репутацией». С улыбкой справедливого героя я обратился к ангелу. Тот учитель музыки. «Сидель? Ага. Это Сиди оскорбила меня, сказав, что я уродлив. Боже мой, Сидель сказала что-то столь нелепое, мало того, что она не похвалила вашу красоту, так и назвала вас уродливым». Поэтому я хочу получить от нее официальные извинения после того, как ее рабочий день будет окончен. «Хорошо, я об этом позабочусь. Скажите, пожалуйста, где вы остановились, и мы отправим ее к вам позже». «Спасибо». «Этим вопросом займется мой менеджер». «Я? Разумеется, ты, Сосия. Или ты думаешь, что я говорю о духе, который может только обнюхивать меня целыми днями». Я знаю, что в первом прохождении ты был прилежным героем и делал все сам. Тогда я был холостяком, я мечтал о том, чтобы открыть кафе возле загруженной станции метро и стать искусителем женских сердец. Ты худший муж! Герой, позже, когда у вас будет время, мы бы могли наедине обсудить все дела. Ай!» Коварный ангел, не прикасайся к моему мужу. О, сестра, у меня рука соскользнула. Я действительно хотела поговорить лишь о делах. Никакая я тебе не сестра. Я молча сидел на диване в ратуше и наблюдал за борьбой с Оссией. Где вы встретитесь, Сидель? Перед Мэрией. Сестра, вы же не заставите своего красивого мужа весь день ждать перед зданием ратуши, верно? Он определенно будет ненавидеть вас за это. Ну... «Здесь нет хороших гостиниц или кафе, поэтому, сестра, если хотите, можете устроить встречу в моем доме». «Ни за что! Но разве у вас есть дом?» «Есть!» Соси тут же подала заявление о заселении в дом, которого даже не существовало. Тем не менее, она смогла это провернуть благодаря сотрудничеству членов ратуши, но когда она зарегистрировала себя в качестве главы семьи, сообщив о замужестве, ее поймали с вопросом «Есть ли у вас какие-либо доказательства?» «Герой-дикарь, смотри, как моя племяшка усердно старается». «Ага. Хотя я понятия не имею, для чего она так старается». «Это все любовь. Возня с бумагами в ратуше – это любовь. Тем не менее, стоит признать ее усилия». Сося старалась усерднее и серьезнее, чем когда она пыталась восстановить планету, как бог-творец. «Кстати». Как она подтвердит наш брак? Вскоре Сосия вернулась с кучей бумаг в руках, и таким выражением лица, будто она добилась величайшего достижения в жизни. Муж, все готово. Э, спасибо за доклад. Я хотел предъявить претензию, но сдался, потому что ее выражение лица было слишком счастливым. Герой-дикарь, ты молодец. Скорее подкаблучник. Ты действительно хороший муж. «Моя племяшка была благословлена. Ладно, можешь продолжать хвалить меня». Сося, которая совершенно не понимала сути нашего разговора, наклонила голову и схватила меня за руку. «Мой муженек, считающийся невероятно красивым, следуй за мной. Куда ты направляешься? Подам пример глупым женщинам этого странного города. Хочешь, чтобы я снова наказал тебя в открытом космосе? Нет». Трусливая жена схватила за руку своего красивого мужа максимального ранга и повела его на окраины города. Там она собралась возвести грандиозное любовное гнездышко, чтобы все вокруг завидовали. Пока мы шли, она сказала. «Я поняла, почему к моему мужу относятся как к непревзойденному красавцу». «А что тут понимать? Я был милым с детства. Тебе достаточно было взглянуть на капитана Фэнтези». «Выслушай сначала. Это город, в котором живет много героев, но черты лица у них довольно схожи. Типичное лицо главного героя мужского пола с обложки любовного романа, который я читала. Вот почему мой муж с устрашающим выражением лица, отличающимся от всех остальных, стал более популярным». «Ужасная логика. У старшего беглеца столько красивых жен, но его вкусы от этого не меняются». он с радостью заведет еще сотню таких жен». «Гордость. Это удивительно, что наступил день, когда младший меня похвалил. Будь проще. Относись к словам Соссии, как к вымещению недовольства, затрату большого количества времени в ратуше. Ну, пусть будет так». «Мы собирались встретиться с учителем музыки позже и договорились о встрече, но учитель музыки ушла с работы, проследив за нами». Тогда зачем нужна была вся эта ерунда с домом и регистрацией брака? Но рассосе довольно, не буду поднимать эту тему. «Ученик, я отправлюсь с вами». Размахивая белыми крыльями, учитель музыки следовала за нами. «Ты не собираешься сбегать? А разве я могу сбежать?» «Конечно, не может. Пока я ждал в ратуше, я полностью заблокировал пространство». Горожане этого не заметили, но никто не может покинуть спутник А без моего разрешения. «Позвольте, я поприветствую вас официально. Я Сидиэль, внучка директора Пармаэль и старший ребенок в семье. Риэль Лунуверк – мой единоутробный брат». «Единоутробный брат? У учителя музыки та же мать, что у героя Рихеля, но отец другой. К тому же Сидиэль не использовала фамилию Лонуверк, когда представилась». Учитывая тот факт, что Рихель был не чистокровным ангелом, а полуангелом, это означает, что именно мать является источником их ангельской крови. «Старший ребенок, так ты далеко не самый обычный учитель музыки. Если будете продолжать в том же духе, никогда не услышите мое пение. А я и не хочу. Вы будете сожалеть об этом, я очень хорошо пою. Этим будешь соблазнять своего мужа». «Старший беглец с нетерпением ждет возвращения учителя музыки». О, «Верно. Мой муж хотел, чтобы я кое-что передала вам». «Старший беглец?» «Кто? Вы имеете в виду первого героя?» «Ну да. Конечно же нет. Этот отброс не может быть моим мужем. Это словно слушать запись диктофона вместо настоящего музыкального выступления». Ха. но В этот раз даже старший беглец не поведал о том, как он шокирован». Чуть не забыла о главном. Я должна передавать вам информацию от своего мужа. Информацию? Я не понимаю. Мы нашли скрытого учителя музыки, но она говорит, что изначально намеревалась связаться со мной. Это ложь? Что за показное недоверие на вашем лице? Разве бьянка не учила вас этике? Даже не упоминай ее имени. Я тоже виновата, поэтому не буду обращать на это внимание. Я совсем заработалась и забыла о просьбе мужа. Учитель музыки все время упоминает своего мужа. Это было странно. Если она тоже действовала в паре с учителем-мужчиной, то он слишком запоздал со своим появлением. Кто твой муж? Фейкер Ли. А, куратор Бейкери. Похоже, он урвал себе неплохой приз. Шок. «Этот ублюдок!» – старший беглец. «Разумеется, я именно это и имел в виду». Глава 331. Прекрасная фантазия. «Похищать меня, кто так хорошо поет, бесполезно. Когда бабушка увидела мое заявление об отставке, она сильно разозлилась и заперла меня в образовательном центре фантазии». «Вот как!» Учитель музыки уже была привязана к миру фантазии, поэтому она не сбежала и могла так спокойно разгуливать вместе со мной. Угрожать ей – это как угрожать призраку убийством. Раздражение. Младший, если она не может вернуться ко мне, запри ее, чтобы никто другой не смог прикоснуться к ней, и отправь мне семь пойманных жен через андроида в убежище. На этом наше соглашение подойдет к концу. Старший беглец. не спеши. Беспристрастный герой максимального ранга уже передал тебе профессора мораль в качестве предоплаты, и к этому моменту я уже собрал семь учителей. Учитель математики, учитель домоводства, учитель плавания, учитель химии, учитель садоводства, учитель актерского мастерства и глава департамента по учебной работе. Если включить сюда еще и учителя музыки, то их будет вообще восемь, Но есть одна небольшая проблема. Учитель музыки, зовите меня Сидель. Ладно, сиди. Эй, я не разрешала давать мне никаких прозвищ. Но раз уж я старше и пою лучше вас, то сделаю исключение. Что ж, упс, мой муж ведь кое-что передал. «Он сказал, что заманил всех преподавателей, следующих за бабушкой, сюда. Он хочет созвать экстренное собрание и выдвинуть свою кандидатуру на пост завуча. Поэтому загнал учителей сюда, чтобы они не мешали голосованию. Мой муж строит карьеру. А что-нибудь еще? Пожалуйста, не передавайте учителей мерзкому диктофону. Все, кроме Бьянки, вновь вышли замуж, и у них даже появились дети». Чтобы привлечь других учителей на свою сторону, ни за что нельзя разделять семьи, вы понимаете? И меня, кто так хорошо поет, тоже трогать нельзя, ведь мой муж собирается стать завучем. Хотелось ударить эту курицу, но сейчас мне нужно поговорить со старшим беглецом. Потому что наше соглашение противоречит планам Бейкери, собирающегося стать завучем. Старший беглец, ты слышал? Уверенно. «Меня не волнуют новые браки и появившиеся дети. И если так подумать, то разве мои дети, которых они родили раньше, не важнее?» «Младший, не забывай про наше соглашение». «За то, что я передам ему учителей, он снабдит нас новыми учениками». «План Бейкери по привлечению учителей на нашу сторону хорош. Но если в школе не будет учеников, то и учителям некого будет учить». из-за чего трудно будет оправдаться перед инспекцией. Если проблема с учениками не будет решена, то я не смогу расторгнуть соглашение со старшим беглецом». В этот момент Сиди сказала. «Я работаю в ратуше, поэтому многого не знаю, но мой муж сказал, что скоро должно поступить много учеников». «Что это значит?» «Меня особо не интересует ничего, кроме музыки и мужа, поэтому подробностей я не знаю, но моя подруга в школе, учитель основ медицинских знаний, иногда делится сплетнями». «Ее я знаю. Это женщина, которая подарила мне кольцо удачи, которое нужно носить на двадцать первом пальце». «Предложение. Младший, не слушай этот бред и запри ее прямо сейчас. Тогда я увеличу количество новых учеников в два раза». «Старший беглец. Нужно выслушать мнение всех сторон. Послушаем ее бред. Сиди, говори». «Я даже не пела, а просто говорила, но у меня все равно пересохло в горле. Давайте зайдем в какое-нибудь кафе». «Что я сделал не так? Зачем вы схватили меня за горло? Знаете, насколько горло важно для певца? Извините, я была не права». «Может, споешь своими шейными позвонками?» «Поняла. Мы не пойдем в дорогое кафе. Пойдем домой». «По-хорошему ты не понимаешь». «Кажется, я понял, почему старшая сотрудница отчитывала ее». Сося сразу же вмешалась. «Муженек, теперь ты понял, насколько я умная и полезная жена?» «Эта курица просто какая-то странная». «Она не странная. Судя по моим наблюдениям, Сидель – самая нормальная женщина на фантазиарте. Сося. Опять ты за свое? Почему опять? Ты действительно не понимаешь? Когда справедливый герой идет по улицам города X, местные женщины не могут отвести взгляд. Вот они нормальные, а ты и сиди странные. Самый благородный первый дух во вселенной. Что ты думаешь об этом? Согласна ли ты со своей трусливой племянницей, которая что-то себе нафантазировала? Племяшка – это некрасиво. «И даже вы, тетя!» «Объективно говоря, герой-дикарь-красавчик, а я хорошо в этом разбираюсь, ведь я самый благородный первый дух во вселенной!» «Что за логика? Это ужасно! Идемте скорее домой!» Прибыв на окраины города X, Сося взмахнула волшебной палочкой в сторону пустыря. За каких-то несколько секунд было воздвигнуто каменное здание. Это было трехэтажное здание, которое было в два раза крупнее ратуши, самого высокого здания в городе Икс. Другими словами, это было максимально неэффективно и тщеславно. Это замечание было необязательным. «Не читай мои мысли». «А если мне интересно, просто не хочу, чтобы ты думал о других женщинах». «Сосе, ничего не говори, если не хочешь, чтобы тебя укусил Молон». «Молон?», молон. Как трусливо. Использование мастера Молона сравнимо с видением чит-кода. «Все, отстань от меня». Трусливая жена с покрасневшим лицом первой вошла в дом. Освободившись от моей хватки, Сидира смеялась и сказала «Вы хорошо ладите, заткнись». «Давайте быстрее зайдем внутрь. У меня в горле пересохло. А если у меня пересыхает горло, то оно начинает болеть. А если оно болит, то я не люблю разговаривать. Поэтому я не только хорошо пою, но и хорошо играю на музыкальных инструментах». «Ох...» Я потер виски кончиками пальцев, чтобы унять головную боль. «Предупреждение. Ты пожалеешь. Ого, старший беглец поразителен. Это первый человек, сделавший мне предупреждение дважды». Вроде бы. Я тоже зашел в дом вслед за сосией и сиди. Итак, выслушаем, как привлечь новых учеников. Перед этим нужно подробнее узнать о возможностях образовательного центра фантазии. И под возможностями я имею в виду не только финансовую сторону вопроса. Ресурсы, технологии, кадры. Во Вселенной особо ценятся только два ресурса – Холодный металл Салониум, рожденный в мире, где полно одиночек. Теплый металл Романтиум, рожденный в мире, полном любви. Остальные ресурсы не так важны. Золото, серебро, мифрил, гелий, эртель, хаконтетриум, спецум, орехалк, адамантий, лактотериум, гальборн, хихирокане, дракониум, фейрил, меркурий, сенехагарис, стадий, вибраниум. Бывают случаи, когда астероиды, которые в размерах больше Луны, полностью состоят из золота. Поэтому если человечество сможет путешествовать по космосу, то металлы, считавшиеся до этого драгоценными, резко упадут в цене. Сиди. Переходи к делу. Все по порядку. Фантазия не славится технологиями и кадрами, но она известна производством романтиума. Ха. Я хотел услышать о новых учениках, Но Сиди продолжала болтать о ресурсах Вселенной. А вот теперь самое главное. Но? Планета-фантазия полна любви и дружбы, благодаря чему способна производить большое количество романтиума. Вопрос для ученика. Вы когда-нибудь слышали о низкой рождаемости, разводах, абортах и старении населения здесь? От тебя. Случай с мерзким диктофоном особый. Тогда нет. но она все еще далека от того, что я хотел услышать. Сейчас будет самая суть, поэтому не надо так на меня смотреть. Ученики, путешествуя по миру фантазии, влюбляются в компаньонов и производят на свет новую жизнь. Поэтому сложилось так, что больше предпочитают героев мужчин. Если герой-женщина забеременеет, то ее путешествие приостановится как минимум на год. И... «Кажется, я уже примерно понял, что хочет сказать Сиди. Но я не стал ничего говорить. Хотелось услышать это от ответственного лица. Куда денется ребенок героя и местного жителя, если мир исчезнет после возвращения? Я слышал, что их хранят где-то. Когда-то мне это сказал куратор Бейкери. Так и есть». «Если ученик окончит средний или высший курс образования, то он может забрать детей в качестве вознаграждения, но большинство учеников останавливаются на начальном курсе образования, поэтому эти дети остаются в системе навечно». «А сейчас можно будет пробудить их и зачислить в школу в качестве новых учеников. Именно...» Я закрыл глаза и задумался – В голове всплыли такие проблемы, как согласие родителей или гуманная сторона вопроса. Но затем, вместе с этим, возник образ сына Хариса, обучающегося сейчас в Академии Герцога К. Соссия вмешалась. «Сидель, у меня есть вопрос. А почему второе поколение героев до этого момента не принимали в ученики? Потому что не знали, насколько они будут пригодны». «Ха». но они не могли продолжать накапливать их, поэтому их стали понемногу выпускать. Они родились в мире фантазии, поэтому начинали не с призыва, а с перерождения, как ваш муж. А почему я не начал с призыва? Это всегда меня интересовало. Ведь одноклассник А и Люк после выпуска вернулись на землю и тоже погибли там, но вернувшись, начали не с перерождения, а с обычного призыва. а я появился в матке принцессы разоренного государства. В чем же разница? Владыка Демонов Пэдунар. Тесть? В этом есть и наша вина, но это не просто ошибка. Владыка Демонов уже тогда зарегистрировал вас в качестве своего наследника. О, черт. Но вы должны быть благодарны. Если бы не Владыка Демонов, вас бы все равно не смогли призвать, как других, и ваша душа просто бы исчезла». Установив ловушку для убийства владыки демонов, мерзкий диктофон действовал наверняка. «Старший беглец, пришло время покончить с нашими старыми обидами». «Согласие. Ты прав, младший. Это было всего лишь недоразумение. Ошибка подчиненного, принявшего тебя за владыку демонов. Между нами нет никаких обид. Сосия, следуй за мной. Куда?» «Самый красивый муж максимального ранга мира фантазии хочет прогуляться с тобой по луне». «О? Прогуляться? Ну, не хочешь, как хочешь. Я не говорила, что не хочу, не нужно себе ничего придумывать». Трусливая жёнушка обхватила мою руку и прижалась ко мне. «Как же все таки хорошо вы ладите». «Ты тоже. Следуй за мной». «Не хочу. Я каждый день смотрю на этот пейзаж, так что мне уже надоело. Ну, не хочешь, как хочешь». «Я не буду петь песни такому грубому мужчине. Если даже девушка отказывает, то по этикету все равно нужно переспросить три раза. Бьянка плохо вас обучила. Эй, подождите меня!» Объяснение. Младший, второе поколение, рожденное в мире фантазии, бесполезно. Это внебрачные дети глупых героев ФФ ранга, отказавшихся от убийства владыки демонов и создавших семью. Принятие их в ученики – просто пустая трата времени. Младший, ты меня слушаешь? Я вышел из дома Соссии полного тщеславия. Немного пройдясь, я поднял голову и увидел на темном небе планету Фантазия, покрытую густыми белыми облаками. Красиво все-таки. Теперь я понимаю, почему ученые на Земле так мечтают о путешествии по космосу. «Было бы эгоистично с моей стороны любоваться таким прекрасным пейзажем в одиночку». Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Я вытащил красиво упакованных учителей из демонического хранилища. Учитель математики, учитель домоводства, учитель плавания, учитель химии, учитель садоводства, учитель актерского мастерства и глава департамента по учебной работе. У них были связаны руки и ноги, но в состоянии невесомости они могли спокойно летать. «Космос? Где мы? Постойте, давайте все обсудим. Извините, развяжите меня. А? Спасите, я была не права. Ученик Канхан?» Кажется, они многое хотели сказать мне, но лучше бы потратили это время на то, чтобы полюбоваться этим прекрасным пейзажем. Информация. Человек. Потому что он скоро исчезнет. Я направил руку в сторону учителей, которые парили между мной и планетой Фантазия. «Адьос!» – вспышка. Беспристрастный герой максимального ранга уничтожил злобных преподавателей. «Я проявил милосердие, поэтому они сгинули без страданий. Соссия, остальное оставляю на тебя». О, «Думаешь, если ты красивый, то тебе все можно? Хватит разрушать планету!» Глава 332. Бессмертное существо В мире фантазии мертвые возвращаются к жизни, но есть определенные условия. Это должен быть ученик или учебное пособие. Они составляют основу образовательного центра. Поэтому даже у лучших учителей нет выбора, кроме как стать частью системы, чтобы возродиться. Нравится им это или нет? Изумление. «Младший, что ты наделал? Ты их похищал живьем, чтобы затем просто убить всех разом. Таким образом, они станут частью системы, и я не смогу их забрать. Ха -ха. Пожалуй, тебе придется довольствоваться одним учителем этики, старший беглец». На этом закулисное соглашение между старшим и младшим подошло к концу. «Если бы эта жалкая бывшая учительница музыки связалась со мной немного раньше, мне бы не пришлось путешествовать по всей фантазии, занимаясь этой ерундой. Но я не жалею об этом». Информация. Спиной мозг. Человек. «Это принесло неожиданный урожай. Учителя не хотели обучать меня, но я, как ученик мастера Молона, пробудил эти силы сам». Поскольку человеческие возможности безграничны, моя боевая мощь также безгранична. В этом суть божественной силы человек. Тем не менее, подобные атаки не проходят без следа. Кожа на моей правой руке отслоилась, словно у змеи. Регенерация слишком медленная. Эй, красивый муж, я думаю, это малая плата за такую атаку. Просто немного обидно. Я нахмурился, наблюдая, как планета-фантазия быстро восстанавливалась, словно время отматывают назад. Потому что сейчас мне нужно быть в полной боеготовности, как мой дорогой товарищ. Бах! Он с легкостью прорвался через барьер, который я установил. А я сейчас могу использовать только левую руку. Но эбиус, мой дорогой товарищ прилетел прямо на Луну. Ты... «Готов?» Судя по выражению его гуманоидного лица, он был очень зол. Он не был воскрешен с помощью волшебной палочки, бога-творца фантазисии, но Эбиус пережил мою атаку, которая стерла планету в порошок. «Я удивлен, что даже такая атака тебе нипочем. Я не смог спасти детей! А я выжила лишь потому, что была рядом с господином Ноэбиусом во время атаки». Влюбленная парочка драконов предстала передо мной. Королева божественных драконов Эрданти, стоя позади мужа, оплакивала потерю детей. И... Погодите минутку, я... Бух! Кажется, разговоров не будет. Этот угольно-черный дракон, которого раньше называли верховным драконом забвения, тоже любил внезапные атаки. Не успев защититься, я улетел далеко в космос. Кое-как я остановился с помощью темной материи. Ладно, раз ты настаиваешь. Это была моя вина, поэтому я хотел объясниться, но они решили сразу перейти к драке. В принципе, я был не против проверить свои способности на сильнейшем существе. Информация. Позвоночник, тьма. Сжав пространство, я быстро сократил расстояние, а затем нанес удар своим левым кулаком, усиленным темной материей. «Ты слишком полагаешься на силу». «Что за...» Тыльной стороной ладони он ударил меня по запястью и изменил траекторию моей атаки, из-за чего я промахнулся. «Ничего не поделать. Я воспользовался правой рукой, которая еще не восстановилась. Информация. Спиной мозг». Мое правое плечо, рука и мышцы спины распухли. Быстрее, еще быстрее. Ноэбиус тоже нацелился мне в глаза своими острыми когтями, но этого было недостаточно, чтобы опередить меня. ха, -ха»! – закричавший Ноэбиус принял на себя удар. Я тут же ощутил, как кости правой руки были раздроблены. Однако Ноэбиус, который пропустил мою атаку, тоже пострадал. «Его позвоночник был сломан. Независимо от того, насколько хороша твоя защита, этого не избежать. Сдавайся, а?» «Признаюсь, я немного удивлен. После этого я увидел, каким большим потенциалом обладает Ноэбиус. Реконструкция тела. Как только позвоночник перестал нормально функционировать, Черные, как смоль-чешуйки, покрывающие все его тело, взяли эту роль на себя. Моторные и сенсорные нервы также теперь были связаны напрямую с корой головного мозга, минуя спиной мозг. Это стало возможно, потому что раса драконов может свободно настраивать форму драконида. Однако было удивительно, что он отреагировал на это так быстро, даже не зная о моей божественной силе». Что и следовало ожидать от моего товарища. Иди к черту. Мы оказались на спутнике Б, связанном со спутником А. В нынешнем состоянии мое тело долго не продержится, поэтому я активировал давно запечатанную способность – драконья чешуя. Я получил ее от Ноэбиуса на закате лет. По качеству она намного превосходила чешую юного Ноэбиуса передо мной. Однако... «Мои волосы. Темная чешуя покрыла все мое тело, отчего вся растительность выпала. Голова не стала исключением». «Глупый предатель, покажи все, на что ты способен. Благодарность за то, что ты сделал две тысячи лет назад, я не прикончу тебя одним ударом». Ха, «Ты видишь во мне слабака?» «Правая рука, которая до этого была уязвима, теперь была покрыта чешуей, похожей на перчатки». «Думаю, стоит попробовать». «Информация. Человек». Из-за сломанного позвоночника Ноебиус поддерживает свое тело одной лишь чешуей. Если нанести ему хороший удар по пояснице, достаточный, чтобы разрушить чешую, он не сможет больше стоять на ногах. Нужно лишь подловить шанс. «Нападай». «Спасибо. Я и без напоминаний собирался это сделать». Но Эбиус дал мне совет не полагаться на одну лишь силу, но я вобрал в себе навыки и опыт множества героев из дома старшего беглеца. В этом плане у меня все схвачено. Но что-то все равно было не так. Бах! Бах! Бах! Поверхность спутника «Б», подвергшаяся воздействию ударной волны, от столкновения наших конечностей, потрескалась. «Почему я не могу победить?» Наоборот, я даже почувствовал, что меня оттесняют. Раз так... Бах! Попался. Ноэбиус, зарядившись снизу хвостом по моему подбородку, довольно улыбнулся. «Но это я должен был сказать. Это ты попался, юный Ноэбиус. Я с самого начала предполагал, что он будет атаковать именно так, и был прав. Юный Ноэбиус делал то же самое, что и на закате лет». Я поймал левой рукой хвост Ноэбиуса, чтобы он не сбежал. Моя ладонь была поцарапана острыми шипами на хвосте, но рука, защищенная чешуей, не сильно пострадала. Ноэбиус на закате лет победил меня с помощью комбо-атаки, но юный Ноэбиус еще не достиг такого уровня. Информация. Человек. «Теоретически, физическая сила, которую я могу вложить в удар, бесконечна. Но у моего тела тоже есть предел. В этом и проблема. Насколько сильно нужно ударить Ноэбиуса? Проверю один раз. Выкуси. Правой рукой я ударил юного Ноэбиуса в живот. При уничтожении планеты Фантазия мощь удара была меньшей, потому что область атаки была слишком большой, но теперь вся мощь была сосредоточена в одной точке». Чешуя Ноэбиуса была стерта в порошок, а ударная волна прошлась по всем его органам. Моя правая рука тоже пострадала. Пальцы с чешуей держались, словно на соплях. Это неудача, а результат точного подсчета силы на основе моего прошлого опыта. Я ограничил силу удара до нужного уровня». Тем не менее, нельзя было сказать, что удар был слабым, поскольку спутник «Б» чуть не слетел с орбиты от одной лишь ударной волны. «Почему ты до сих пор жив?» «Ты слишком обеспечен. Тело Ноэбиуса, который не дал нормального ответа, начало очень быстро восстанавливаться. Не только чешуя, но и позвоночник, потому что была активирована Божественная Сила. «Информация». божественный дракон королева божественных драконов эрданти зеленая ящерица обладала божественной силой хоть и незначительной обычно подобная регенерация была невозможна но огромная жизненная энергия ноэбиуса в купе с божественной силой его жены легко подавили мою божественную силу что за мошенничество Однако у этого героя все еще есть левая рука. «Я хотел решить все лично, но придется положиться на трусливую жену». Но Эбиус схватил меня за левую руку и обхватил хвостом за талию. И начал сжимать. «Ты стал сильнее. Если бы не нынешние обстоятельства, мы могли бы стать друзьями». «Не говори так, будто ты уже победил, человек». Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты сражаешься, полагаясь на целительные силы своей жены. Сила Ноэбиуса была до смешного велика, но он не мог становиться бесконечно сильнее, как я. Я понемногу пересиливал его, а затем информация, тхаквандо, чистота, колосс, перерождение, несокрушимость, хаос». Но Эбиус высвободил многочисленные божественные силы, запечатанные в его гуманоидном теле. «Безумие! Предатель, твой рост впечатляет, но я тоже не бездельничал две тысячи лет. Ты же просто спал! И?» «Но я тоже не тратил время даром. Я активировал свои силы. Тьма, спиной мозг, человек. Качество лучше количества. И в этот момент хватит». «На этом ваши игры заканчиваются». «Господин Ноэбиус...» «Сосия легко одолела королеву божественных драконов Эрданти, однако не с помощью применения силы». «Система...» «Тело Эрданти было полупрозрачным, словно могло исчезнуть в любой момент». «Бог-творец...» «Хорошо...» «Ноэбиус тут же сдался, перестав сжимать мое тело своим хвостом...» «Хух...» «Это было действительно опасно. Если бы я продолжал стараться изо всех сил, то вряд ли бы проиграл, но последствия для моего тела не прошли бы незаметно. Весь оставшийся день Соси пришлось бы носить меня на руках». Трусливая жена сказала, «Ноэбюс, «Ну твои дети были благополучно воскрешены, так что можете прекратить сражение». «Вы намеревались сделать это с самого начала?» Посмотри на планету. Не только твои дети, но и все остальные жители планеты воскресли». «Если бы вы сказали это сразу, ты ударил моего красивого мужа по лицу, даже не дав ему заговорить». Э -э, «Верно». Но Эбиус опустил взгляд и отступил. Эрданти тут же подлетела к нему и обняла, дорожа всем телом. «Я так испугалась. Я думала, что исчезну вот так». Но Эбиус ничего не ответил. Он молча вернулся в свою первоначальную форму. Форму черного, как смоль дракона. Ра! <İstanbul> Он раскрыл три пары крыльев за спиной, а затем мгновенно исчез, вернувшись на фантазию. Он был таким огромным, будто еще один спутник появился в небе. Я тут же это ощутил. Это было предупреждением. Если я не ошибся... Информация. «Черный дракон». Он был богом. Мой лучший друг Ноэбиус немного меня отвлек, но пора браться за дело. Красивый муж, о каком деле идет речь? Хорошенько подумай. Я полностью зачистил планету Фантазия, дважды уничтожив ее, верно? Не знаю, стоит ли называть это зачисткой, но все жители, кроме Ноэбиуса и Эрданти, действительно умерли как минимум один раз. А как же директор? А? Если бы она, скрываясь где-то на планете Фантазия, умерла, то весь контроль над системой должен был бы перейти к нам, но ничего не изменилось, так? «Да, значит, верно. Директор находится на Луне, как и мы».